Глава 14 Я двигался к Бабичевой медленно, но не показывая неуверенности. И в тот момент, когда до нее оставалось не более десятка метров, меня едва не сбили с ног. Причем до этого я уже успел увидеть, как лекарка нахмурилась, глядя на меня. «Аграфена Петровна, срочно!» Человек, едва не снесший меня плечом, оказался медиком начального уровня, и он был явно встревожен. «Что случилось?» Преподавательница моментально подобралась и уже была готова сорваться с места. «ЧП на алхимическом факультете!» Махнул рукой медик. «Девочку одну надо подлечить! Взрыв компонентов! Ожоги!» «Бегу!» — кивнула Аграфена Петровна. Медик развернулся и уперся взглядом в меня. Точнее, даже не во всего меня, а в мою косу. «Фон Аден", уточнил он. «Так точно», — ответил я почему-то по-военному. «Идемте с нами», — он махнул мне. «Речь идет о вашей сестре. Я думал, за вами придется отдельно бежать». И вот тут уже меня в груди совсем похолодело. Я двинулся вслед за медиком. За мной, на удивление, легко спешила Бабичева. А я вспоминал тот самый день, когда нам принесли уведомления. И это несмотря на то, что в доме уже провели новомодный телефон. Но никто не набрался смелости нам позвонить. Вместо этого послали курьера. Я до сих пор слишком живо помню, как сползла на пол мать, прислонившись спиной к стене и беззвучно рыдая в трясущейся ладони. Как отец, не нашедший для нее слов утешения, просто стоял в темном коридоре с конвертом в руках и все больше белел, как брат пытался успокоить мать, обняв ее, но сам едва сдерживал слезы, как я сжимал кулаки в бессильной злобе и невозможности что-либо изменить. И сейчас это ощущение вернулось. Какой же я болван! Надо было оставить аду под присмотром матери! Куда я сунулся?» Я же уже знал, что из-за изменений, вызванных моим возвращением, все меняется. Нужно было все рассказать матери и наказать следить за сестрой, как за зеницей ока. Но нет, Виктор, герой, все сам сможет. Чем ближе мы были к алхимическому факультету, тем сильнее я себе накручивал. К тому моменту, когда мы подбегали к дверям, я уже был готов увидеть обугленное тело без признаков жизни. На самом деле все было не настолько страшно. Да, у ада были сильно обожжены ладони и лицо, но сейчас над ней уже работала целая команда лекарей, которые оказывали ей необходимую помощь. «Ну-ка, разойдитесь!» – приказала Бабичева, и сгрудившиеся вокруг сестры люди отшатнулись в разные стороны, как испуганные рыбки при виде хищника. Сама же Аграфена Петровна села на стул возле кровати, где лежала Ада, и принялась водить ладонями возле ее лица. Ничего страшного, констатировала она спустя несколько секунд. Выглядит, конечно, жутко, но пострадали только верхние слои кожи, внутри все целое. Сейчас подлатаю, будет еще краше, чем прежде. Она повернулась к худому невзрачному мужичку, который сильно выделялся на фоне остальных. А что произошло-то? Корней, палыч! Как я понял из дальнейшего разговора, это был преподаватель, на занятиях у которого и случилась неприятность с моей сестрой. «Я, честно говоря, вообще в недоумении!» Голос у преподавателя был подстать его худощавому и нескладному телосложению. Можно сказать, что они с Бабичевой являли собой полную противоположность. «Там просто нечему было взрываться, вот что!» Он стянул с носа очечки и принялся протирать их полой учительского кителя. «Обычный, я бы даже сказал, простейший косметический состав для выведения прыщей. Орванул, словно кислотная бомба. У меня и в аудитории сейчас следы убирают. Там вообще ужас». Он махнул рукой, и так-то вышло манерно, что мне стало не по себе. «Ясно». А графена Петровна сделала вид, что ее полностью удовлетворил ответ Корнея Павловича, но сразу же после этого повернулась к моей сестре. Я тоже перевел взгляд с преподавателя на аду и даже вскинул брови от удивления. Еще минуту назад ее лицо было усыпано черными обожженными пятнами, а уже сейчас на их месте появлялись розовые заплатки, пока еще сильно выделяющиеся на фоне остальной кожи. «А ты что скажешь, красавицу обратилась Бабичева к моей сестре. «Что ты помнишь о произошедшем?» И тут меня синило. Лекарка не просто лечит аду, заодно она проводит расследование. Причем это умело скрыто под видом того, что врачующий должен знать все обстоятельства. Вот же лиса. Да такой вряд ли что-то удастся скрыть. «Я даже не знаю, что сказать», — произнесла Ада и робко улыбнулась, поглядывая на меня. Все шло как обычно. Я смешивала банальные ингредиенты, только Матрона постоянно под руку каркала. Она даже голос изменила на капризно-высокомерный. «Ой, ничего у тебя не выйдет, не получится, говорю же, в лягушку превратишь. Да не сыпь ты столько, быстрее, что ты копаешься, мозги и забыла». Сестра выдохнула и уже своим обычным голосом продолжила. И так далее. А потом в какой-то момент раз и рванула. Я даже понять ничего не успела. Я слушал, что говорит моя младшая сестра, а сам думал о том, что происходит. Вероятнее всего, что кто-то что-то подсыпал Аде в готовящиеся зелье да так, что она ничего не заметила. Возможно, просто подменили ингредиент, а может быть, даже заколдовали. Хотя на Зельеваров вроде бы учатся неодаренные. В любом случае, без тщательного расследования не обойтись. Да уж, изменил ход истории, так изменил. Думал, что оградился сестру от угроза, вместо этого спровоцировал новые. А смертельная опасность как нависала над адой, так и продолжает это делать. Только теперь непонятно, откуда ждать новый удар. Я даже покачал головой, понимая, что теперь придется учитывать гораздо больше факторов, чем раньше. Тем временем Аграфена Петровна закончила и поднялась со стула. «Ну что же, вот и все!» — с улыбкой произнесла она и хлопнула в ладоши. «Еще денек полежишь в лазарете, я поколдую с косметическим эффектом, и сможешь вернуться в общежитие. Но будь аккуратнее, пожалуйста!» Когда в тебе пробудится сила, огонь тебе будет не страшен, но пока следует с ним осторожничать. «Спасибо вам огромное!» — сестра вскочила с кровати и оглядывала свою пока еще пятнистую кожу на руках. «Я вам очень благодарна!» а Затем бросилась мне на шею. «Прости ведь, что заставила тебя волноваться!» Бутурлин сидел в своем кабинете и с отвращением, явно написанным на лице, перекладывал различные бумаги, среди которых были отчеты, выписки, дела курсантов, приказы на премии и прочие документы в предназначенные для них стопки и папки. Он уже давно думал, что для этого нужно завести специально обученного человека но эксплуатировать людей просто так он не умел, а финансирование на должность секретаря с допуском к секретной документации выбить пока не смог. В дверь постучали. Как бывалый вояка, Иван Васильевич уже знал, кто стоит за ней. «Ходи, Глеб Иванович», — сказал он с облегчением, откидываясь на спинку кресла, так как можно было на несколько минут забыть о ненавистной бумажной работе. Демоны в этом смысле все-таки лучше. Нашинковал их в мелкую стружку, да и дело с концом. Вяземский вошел в кабинет, закрыл за собой дверь и кивнул декану. Бутурлин указал ему на кресло, которое стояло специально для тех, к кому он относился хорошо. Для остальных предназначались неудобные стулья. Новости! поинтересовался Иван Васильевич, глядя на помощника. Да кивнул Вяземский. «Но пока непонятно, как к ним относиться. Всех курсантов персонал, вольных слушателей гоняют группами на капище. Не трогают пока только наших». «Это интересно, почему?» нахмурился Бутурлин. «Очевидно, вас боятся», улыбнулся Глеб Иванович. «И правильно делают», кивнул на это Иван Васильевич. «Устроили тут вальницу. «Это хочу, это не хочу, это буду, это не буду!» Старший по званию сказал, обязан исполнять. Тут он понял, что слишком сильно отклонился от темы. «Ищут, кто пробудил, да?» «Так точно», — ответил Вяземский, глядя в блокнот, с которым не расставался ни на минуту. Но, судя по всему, еще не нашли. «И правда наш, что ли?» — задумчиво проговорил декан боевого факультета. «Ладно, придумаем что-нибудь». «Как прошло занятие по первой магико-медицинской помощи?» Поинтересовался он, ловко меняя тему. Глеб Иванович перелистнул пару страниц, но уже не мог сдержать улыбку. «Великолепный, Иван Васильевич!» — ответил он и хмыкнул. «Говорят, что демоны значительно гуманнее в отношении человеческих пальцев, нежели Аграфена Петровна». Бутурлин после этих слов и сам не выдержал, и несколько раз харюкнул от смеха. «Хруст ломаемых костей перекрыл даже крики курсантов», — продолжил Вяземский. «По крайней мере, так говорят. Я слышал только крики, ор и угрозы пожаловаться, кому надо». «Уверен, что кто надо не станет вмешиваться», — ответил на это декан. «Ему самому пальцы дороги. Оба снова похихикали, словно по двадцать лет скинули. «Ладно, это все мелочи. Что с магоподавителями?» «Тайный сыск усилен на зубами». Откинув еще несколько листков в блокноте, ответил Глеб Иванович. «Перебирает ваши заявки и скрижащит. Но я сегодня узнавал, вроде дали добро на всю партию». «Отлично!» — Бутурлин посерьезнел и несколько раскивнул, в том числе и собственным мыслям. «Как только пришлют, сразу же объявляем полевой сбор». Не рано ли? Вяземский действительно казался расстроенным. Может быть, дождемся, пока слякать и холод будут, а? А то это больше на турпоход будет похоже, чем на марш-бросок и закаливание в полевых условиях. Глеб Иванович, дорогой!» Иван Васильевич вдруг подался вперед и скорчил скорбную физиономию. «Я уволец хочу, а не расстрел за то, что пара князьков не вернется назад, понимаешь?» Но тут он ехидно ухмыльнулся и снова откинулся в кресле. «Ты же видишь, какой контингент! Человек десять в вагоне в воду, а остальным хватит пару дней жопой на голой земле поспать, и они уже к маме на ручки запросятся!» «К сожалению, это так», — ответил Вяземский. «И не забывай!» — Бутурлин взял ручку и смазал документ, который мозолил ему глаза все это время. «Без своей хваленой магии они быстро почувствуют себя ничтожеством, а нам другого и не надо!» Колечь это прерогатива исключительно бабичевой, а мы закаляем дух и даем представление о службе, да подлинная «Все понял». Глеб Иванович поднялся с кресла. «Какие-нибудь распоряжения будут?» «Вроде бы нет», — ответил Бутурлин с грустью, глядя на стопки бумаг, но затем оживился. «Хотя, если вдруг будет такая возможность...» «Попробую знать, кто из наших пробудил капище». «Будет сделано», — ответил Вяземский и вышел из кабинета. Убедившись, что опасность моей сестре больше не угрожает, я поспешил вернуться к занятиям, но не успел выйти в коридор, как услышал шаги за спиной, после чего меня схватили за рукав и прижали к стене. Надо мною возвышалась Аграфена Петровна с выражением подозрительности на лице. «А расскажи-ка мне, мил друг, откуда у тебя на груди ошметки темной магии?» произнесла она тихо, чтобы ее слова не донеслись больше ни до кого, но при этом достаточно напористо, чтобы понять, лжи она не потерпит. «Остатки какого-то ритуала или боевое...» «Боевое», — ответил я, не задумываясь так, как она готова была услышать эту версию. а Я был готов поверить в нее как в правдивую. Буквально накануне приезда в столицу, в Горном, откуда я родом, был прорыв демонов. Нескольким тварям удалось прорваться к капищу неподалеку от города, а там как раз была моя мать. Я подоспел во время битвы и получил чем-то в грудь. Мать подлечила, она из Ророговых, но, видимо, что-то осталось». Медленно, словно еще анализировала мои слова, Бабичева отпустила меня и сделала полшага назад, освобождая мое личное пространство. «Но, мать, судя по всему, не лекарь, да?» — уточнила она, разглядывая видимое ей темное пятно. «Очень уж снято непрофессионально». «Нет, не лекарь», — ответил я. «Огневик. Я, честно говоря, даже не знал, что что-то осталось. Думал, все убрали». Не ощущал никаких последствий. «Ну-ну», задумчиво произнесла графена Петровна. «Ладно, зайди ко мне после занятий. Я нейтрализую остатки». Резюмировала она, а потом аккуратно потянулась к моей груди, но в последний момент отвела руку. «Да, лучше после занятий, а то мне еще кучу пальцев ломать». Нашу группу уже собрал куратор Вяземский. Меня ждать не собирались, хотели кого-нибудь послать, чтобы меня оповестили позже, но я наткнулся на наших в коридоре первого этажа. «Фон Аден, Глеб Иванович сделал знак всем остановиться. «Как здоровье сестры», — поинтересовался он, причем я видел, что спрашивает он не для галочки. «Благодаря графине Петровне все замечательно», — ответил я и увидел, как у Льва и Николая сморщились лица от одного имени преподавательницы. Небольшая восстанавливающая терапия, и Ада будет на ногах. Обещает, что будет еще краше, чем прежде. Отлично, кивнул Вяземский. Мы как раз идем в спортзал для отработки навыков боя. Присоединяйся. Я занял свое привычное уже место между костью и Тагаем, предвкушая хороший магический бой. Все-таки магам надо практиковаться не меньше, чем любым другим профессионалам. Но тут Глеб Иванович всем нам преподнес сюрприз. «Сегодня у нас состоятся занятия по боевой немагической...» Он подчеркнул это слово. «Подготовки. Еще раз, сегодня мы будем отрабатывать обычный контактный бой. Мы что, крестьяне, что ли, какие-то ногами-то махать?» Возмутился Голицын, а Толстой согласно закивал головой. «У нас магия есть, чтобы противостоять угрозам». «Все так, курсант Голицын», — холодно проговорил Вяземский. «Вот только по последним данным, поступающим нам со Стены, у демонов начали появляться некие подобия артефактов, которые срабатывают, отрезая доступ к магии на какой-то период. Самый продолжительный был зафиксирован в пределах пяти минут. Но эти пять минут еще пережить надо, не так ли? Вот мы с вами и попробуем это сделать». А я вспомнил, что действительно ходили слухи, что демоны научились как-то вырубать нашу магию. У некоторых сильных магов их сила не срабатывала в присутствии определенных видов демонов. Но как-то доказатели опровергнуть эту теорию так и не удалось. Однако мы всегда были готовы к тому, что наша сила окажется бесполезной при очередном прорыве и придется убивать демонов подручными средствами. «Сегодня мне будут помогать оценивать бой инструктор Валерий Александрович Геркан и помощник декана Сергей Семенович Собакин». Проговорил Глеб Иванович, и тут я увидел ненавистную морду гниды, которого имел счастье не видеть уже пару дней. «Но сегодня все будет не так, как на тестах», — он замолчал, перелистывая блокнот. В этот момент гнида вытащил из небольшой сумки браслеты, больше похожие на маленькие поясочки. «Итак, сегодня в роли защитников Империи на стене выступают курсанты Румянцев, Жердев, Голицын, Зорич и Фонаден. Прошу пройти к Сергею Семеновичу и получить магоподавителей». Мы по одному подходили к Собакину, и он защелкивал нам на правом запястье антимагический браслет противная штука. Ощущение такое, что приходится дышать через узкую трубочку, и воздуха постоянно не хватает, только в отношении магии. «Итак, вот наши защитники империи», — указал на нас Вяземский. «Все они не могут пользоваться магией. Оставшиеся курсанты назначаются демонами». И сразу несколько человек повернулись к Глебу Ивановичу. В глазах у них читалось «сам ты черт». Но, кажется, все-таки было задумано. Нашему куратору нельзя было отказать в чувстве юмора. «И в каком порядке нападать?» — спросил Тагай, оглядывая нас. «Сейчас все объясню», — ответил ему Вяземский. «Вы все разбиваетесь на группы по пять человек и нападаете на одного из защитников одновременно с разных сторон». «Стоп-стоп-стоп!» — Николай Голицын поднял руку вверх. «Разве пятеро на одного это честно?» «Курсант Голицын!» — Глеб Иванович сделал несколько шагов в его сторону, угрожающе занеся ручку над блокнотом. «А где вы вообще видели частных демонов? Вы знаете, какое соотношение обычно бывает на стене?» Между ним и Николаем осталось всего пара метров, когда наш куратор остановился. «Один к десяти минимум!» — проговорил он так громко, чтобы слышали все. «А то и больше!» Так что считайте, что это щадящий режим». «Один к десяти», — подумал я мечтательно. Уже не помню, когда такое бывало в мою бытность каторжником. Возможно, в самом начале еще такое случалось. Но чем дальше, тем больше. В последний раз вообще три легиона было, не считая летающих. И самое главное, Вяземский отвернулся от Голицына, словно тот его больше не интересовал и обратился ко всем остальным. «Защитники пользоваться магией не могут. Как вы видите, на них магоподавители. К сожалению, на всех браслетов пока нет, поэтому демонам магией пользоваться просто запрещено. Ясно? Если увижу, что кто-то из демонов пользуется магией, разве к чертовой матери!» Редкие смешки прошли по толпе, а я приготовился драться. Все-таки махать руками и ногами я умел и любил. Это тело еще не было целиком приспособлено к бою, но я уже начал подтягивать его к тем данным, которые мне были нужны. Ежедневные подтягивания, отжимания и приседания были первым шагом к укреплению всего мышечного каркаса. Дальше началось шоу. Я бы пожалел, если бы мы дрались все одновременно. Но нет, Вяземский дал возможность каждой группе показать себя отдельно. Первым демоны атаковали Румянцева. Возможно, он ходил в какие-то секции, судя по его ударам с разворота, но явно не до конца постиг эту науку. Очень быстро нападающие выучили его движение, сговорились и скопом повалили его на татами. Вяземский все помечал в свой блокнотик и после сражения огласил. «Антон Румянцев, боевка три. Психологическая устойчивость три». Сделав пометки, он поднял взгляд на самого бойца. «Тебя убили и съели на четвертой минуте боя». Куратор покачал головой. «Нужно подтянуть показатели». Следующим бился Костя. И вот тут уж началось самое настоящее шоу. Ну, для начала он показал отличные навыки боя и недюжинную силу. Вот только все это сопровождалось полной нелепицей. «А, сейчас!» — Костя готовился отразить атаку очередного демона, но вместо того, чтобы ударить, хватал за грудки и отбрасывал метра на три от себя. «Простите, пожалуйста!» Затем ударял в грудь следующего. «Извините, я не хотел!» Потом очередного. «Упс! простить, простите, очень больно!» К концу первой минуты все собравшиеся в зале просто ухахатывались. Кроме тех, кто нападал на Костю. Этим-то как раз было не до смеха. Они поднимались, сцепляли зубы и шли выслушивать новые порции извинений под звезды в глазах. Через две минуты 10 секунд ни один из демонов уже не смог встать на ноги. Или не захотел. Чего, ребят, прям очень сильно, да, переживал за них Жердев. — Боевка, пять с плюсом, — резюмировал Вяземский. — Из тебя выйдет отличный защитник. «Этикет бесспорно пять». И тут присутствующие снова хохотнули. «А вот психологическая устойчивость только три. Ты всегда перед демонами извиняешься». «Нет, ну, если они...» Начал был отвечать Костя, но сник, поняв, что нужен совсем другой ответ. «Наверное, нет». «Ладно, будем учиться действовать с врагом жестко», — кивнул Глеб Иванович и сделал запись в блокнот. «Следующий». Пришло время и Галицину показать, что он умеет. И тут, несмотря на то, что немагический бой Николай считал признаком крестьянства, оказалось, что он весьма неплохо умеет защищать себя при помощи рук и ног. Так продолжалось минуту три, пока не произошло непредвиденное. Тогда я решил вжиться в роль демона до конца. Упал на пол, подполз Голицыну вне зоны видимости того и со всей силы укусил Николая за икру. Голицын взвыл так, что остальные демоны от него отшатнулись. Но они пришли в себя раньше, чем он смог восстановить концентрацию, поэтому повалили и демонстративно загрызли. Видимо, и остальные потихоньку втягивались в игру. «Курсант Добромыслов», — Глеб Иванович уважительно кивнул Тагаю. «За вживание в роль безусловная пятерка. Первый кандидат в диверсионный отряд. Курсант Голицын, боевка 5. «Психологическая устойчивость — 2, Потерял концентрацию и умер». Настала очередь родмила защищать империю. И вот тут случилось нечто такое, чего никто не ожидал. Зорич начала танцевать. Ее демоны даже опешили на некоторое время. Уж не знаю, из-за грации пластики женского тела или просто из-за непредсказуемости происходящего. «У нас вроде бой должен быть, а не танцы», — с презрительными нотками заметил Лев Толстой. «Это ноль баллов или один?» Но скоро все получили ответы на вопросы без единого слова. Демоны собрались и предприняли попытки устранить защитника Империи, и им это не удалось. Ни поодиночке, ни вместе. Танец Радмилы ускорялся, являя собой самую настоящую магию движения и вписанного в него женского тела. Демоны отлетали от Зорич один за другим, потирая ушибленные места. При этом было видно, что девушка их щадит, не ударяя в полную силу. Но это и послужило тому, что некоторые удары нападающих достигали цели. И после каждого Радмиле приходилось по новой сосредотачиваться. К концу боя танец и вовсе превратился в помощь пластических ударов и борьбы. Некоторых девушка швыряла, как завзятый борец. «Что ж», — подвел итог Вяземский, когда время вышло. «Мы с вами увидели прекрасный образец владения латиноамериканским стилем боя, смешанным с элементами сербской народной борьбы. В целом курсант Зорич ставлю отлично за все». Он повернулся к остальным курсантам. Если же у вас возник вопрос, откуда бывшая сербская подданная знает стиль капоэйра, то вы не одиноки. Радмила, поделитесь, пожалуйста, с одногруппниками, откуда такие познания. Дед нанимал в детстве преподаватель. девушка пожала плечами. Обычная история, он грезил внукам, а рождались сплошь внучки. На мне он решил оторваться. Пришла и моя очередь защищать стену. Сначала я даже хотел попросить себе больше демонов, но затем решил, что не буду выделяться, а попрошу разрешения потренироваться позже. Я действовал, исходя из стопроцентной эффективности, как и привык это делать за 15 лет каторги на стене. Единственным отличием было то, что я, как и Радмила, не бил в полную силу, больше намечая прямые джебы и боковые хуки. Упор же делал на то, чтобы просто всех раскидать. Но мои демоны оказались самыми воинственными из всех и норовили реально достать. Больше всех старался достаточно объемный Лев Толстой. Я-то полагал, что он не очень сильный, но, как оказалось, ошибался. Дури в этом аристократе было побольше, чем в иных настоящих демонах. Пришлось подключать ноги. И в один прекрасный момент Лев сунулся в очень опасный сектор, который я как раз оборонял с помощью ног. В запале я снес ему нос на бок. Он завизжал, словно поросенок, отполз от меня метра на три, обхватил нос руками, пытаясь остановить брызжущую фонтаном кровь, и только потом вспомнил, что проходил сегодня утром. Не отвлекаясь от боя, я все-таки увидел, как он наложил себе магический бинтик на нос. Проблема была только в том, что нос еще надо было вправить. И тут ему уже помог подскочивший на помощь Собакин. «Ну, сумка!» — услышал я на пределе слышимости, поэтому решил, что мог ослышаться. Я закончил со своими за две с половиной минуты. Если бы контакт был полным, ушло бы значительно меньше. Но у меня не было цели покалечить сокурсников. «А что?» — спросил у Вяземского Голицын. «У Адана тоже какой-то свой тахарский стильбоя?» «Нет», — с улыбкой ответил Глеб Иванович, глядя на меня. Виктор продемонстрировал прекрасный образец кабацкой драки. Минимум движений, максимум результата. Этот стиль очень распространен на стене, насколько я знаю. Но вот отдельные элементы принадлежат к какой-то особой школе боевых искусств, с которой я не знаком. Если вам надо узнать, пытайте Виктора. Вдруг он захочет поделиться. «Боевка 5. Психологическая устойчивость 5». «Ну, спасибо», — ухмыльнулся я про себя. «Что же до особой школы боевых искусств, ее зовут Леший, и он очень жесткий мужик. Однако сейчас он, наверное, еще даже не подозревает, что будет кого-то учить». Дальше каждый из нашей группы попробовал себя в роли защитников Империи на стене. Несколько впечатляющих результатов я увидел. В частности, интересно бился Муратов, хоть и не выстоял пяти минут. После основных боев я попросил Вяземского, чтобы нам с Костей и Тагаем разрешили остаться и потренироваться втроем. Эти двое буквально садили меня, чтобы показал им несколько приемов. «Похвально», — ответил на это Глеб Иванович. «Я только за. Вообще, если нужны постоянные тренировки, мы можем выделить вам свое время» и мы задержались еще примерно на полтора часа. Причем я ясно видел, что Жарди схватывает все даже быстрее Тагая. И это было странно. Но в то же время я понимал, что получил нового сильного союзника, а такими в моем случае не разбрасываются. А вот когда мы вернулись в общежитие, меня ждал удар посильней всех тех, которые наносились в спортзале. На боковом диванчике недалеко от входа сидела ада и весьма воодушевленно ворковала с Голицыным. Кровь тут же вскипела в моих жилах. Я решительно подошел к ним, взял сестру за руку и потащил к себе в комнату.